Глава 686. Родной край. Заклинание дивергенции души позволяло культивировать неумирающую душу, которую не мог уничтожить цикл реинкарнации неба и земли. Даже после смерти плоть и кровь возрождалась несколько лет спустя. Она не входила в три тысячи великих дао древней секты бессмертного демона. волю случая нашел нашёл Хай и сделал своим бесценным сокровищем. Когда ему не удалось культивировать эту технику, он передал ее своему сыну Кэдзюсы. но она оказалась слишком сложной и для Кэдзюсе, несмотря на его невероятный скрытый талант. Ему не удалось полностью постигнуть ее. В итоге, благодаря сокровищу, которое выковал Кейониха Юньхай перед смертью, и резкой смене характера Кэдзюсе, ему удалось обрести просветление и создать неумирающую душу, которую не мог уничтожить цикл реинкарнации. Жизнь и смерть пробормотал Манхао. «Заклинание дивергенции души». Он обрел частичное просветление, но полное осознание по-прежнему от него скользало. Как будто он нащупал нечто в темноте, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что там ничего не было. В конце концов, Манхао открыл глаза и посмотрел на черную и белую жемчужины у себя в руке. Он смотрел на них до тех пор, пока его воля не соединилась с чернотой и белизной. А потом оба цвета превратились в воронку которая поглотила вся. Их медленное вращение подарило Манхау очередное видение, а в нем он обладал культивацией. Над его ладонью вращались черные и белые жемчужины, от них исходили неописуемые волны, заполняющие весь мир. Мириады практиков стояли перед ним на коленях, словно только Манхау мог решить, жить им или умереть. Казалось, эти две жемчужины хранят в себе великое Дао, с помощью которого можно было управлять жизнью и смертью. И вот, наконец, корабль остановился, Манхао сбросил окова забытия и увидел знакомый пейзаж. Он вернулся в морем личного Пути. Неподалеку выселся знакомый силуэт земель Южного Предела. Когда корабль остановился на самой границе между морем личного Пути и Южным Пределом, разум Манхао полностью прояснился. Все произошедшее с ним, теперь казалось сном. Сном о путешествии или, быть может, о поиске Дао. «Истину о жизни и смерти не познать тому, кто по-настоящему не умер». Очень долго, присидев в тишине, Манхау наконец поднялся на ноги. Его взгляд скользил по спокойной без волн поверхности моря Млечного Пути. «Кажется, пришла пора мне уходить, поэтому-то корабль вернул меня сюда». Он тяжело вздохнул. «С помощью заклинания дивергенции души я смог обрести просветление о разнице между жизнью и смертью». И тем не менее я все еще стою перед дверью мечей туда-сюда в неуверенности. Никто ведь не думал, что я просто тихо умру. Нет, ни за что. Его глаза сияли ярким пламенем решимости, оно разожгло пламя жизни внутри него, и его горечь и сомнения относительно будущего. Надежда есть, моего дава основания не стало, но надежда еще есть. И она ждет меня в пещере перерождения. Пещера Перерождения была лучом надежды в темном царстве, его последним шансом. Он практически ничего не знал о пещере Перерождения, но в южном пределе о ней гуляло множество легенд и баек. В большинстве из них говорилось о могущественных экспертах, которые в самом конце своей жизни входили в пещеру Перерождения, надеясь найти там способ вновь разжечь пламя их жизненной силы. Если соединить рождение и кончину одной линии, то получался замкнутый круг жизни и смерти. Цикл. По легенде, Пещера Перерождения могла даровать второй такой цикл практически вторую жизнь. Манхао слышал немало таких баек, пока находился в Южном Пределе, сам он бывал лишь во внешней области Пещеры Перерождения, но не в самой пещере. Для Перерождения человек должен сначала умереть. Только после смерти можно получить жизнь, которая бы являлась актом непокорности небесам. «Из слышанных мною легенд следует, что не каждый может войти в пещеру Перерождения», – размышлял он. «Только люди с непреодолимым желанием жить, люди, чью ауру пронизывает смерть, только те, кто обладают неуемной решимостью несгибаемой волей. Лишь они могут попасть туда. Без этого любого вошедшего туда ждет смерть». Он посмотрел в сторону южного предела, и блеск в его глазах стал ярче. Этот блеск хранил в себе нежелание принимать то, что готовило ему будущее. Он тяжело вздохнул. Я, Манхао, войду в пещеру перерождения! Я своими глазами увижу, что скрыто внутри, и выясню, смогу ли обрести второй цикл и прожить вторую жизнь. Он подошел к краю палубы и сошел с корабля. Даже оказавшись на песчаном берегу, Манхау никак не мог отвести глаз от уплывающего корабля мертвых. На море опустился туман скрыв в себе корабль. Перед тем, как окончательно исчезнуть в тумане, старик открыл глаза и внимательно посмотрел на Манхао. Их взгляды, разделенные туманом, встретились. Но вот только в глазах Манхао старик видел не его мир, а Манхао не видел мир старика в его глазах. А потом корабль растворился в тумане, со временем туманная дымка рассеялась, древний корабль мертвых пропал. Если корабль не желал быть увиденным, никто не мог его увидеть. На границе между Морем личного Пути и Южным Пределом находился пустынный пляж. Морем на берег вынесло останки каких-то птиц или животных, но кроме них не было ни следа человеческого присутствия. Седые волосы Манхау были цвета снега, хоть на нем и был надет халат практика, выглядел он как старик. Как ни посмотреть, теперь он стал древним смертным стариком. «Интересно, сколько дней пути отсюда до пещеры перерождения?» – размышлял он – бредя по пляжу и оставляя за собой следы на песке. Спустя какое-то время он добрался до конца пляжа, где начинался горный лес. Взглянув на деревья, он продолжил свой путь. Давно ему не приходилось путешествовать пешком. Ему невольно вспомнилось время до достижения стадии возведения основания. Тогда ему не раз приходилось путешествовать по таким же горным лесам. На стадии возведения основания он начал летать по небу. Путешествие через горы оказалось весьма трудным. Неровный ландшафт, всюду острые шипы и чертополох. Когда солнце начало садиться за горизонт, он преодолел первую гору. Манхаус трудом ловил ртом воздух, его тело ныло от усталости. С наступлением вечера он сел в позу лотоса под деревом, чтобы помедитировать. За столько лет это вошло в привычку. Даже без культивации простая медитация помогала ему расслабиться и найти покой. В небе сгущались сумерки, пока наконец окончательно не стемнело. Где-то в лесу раздался вой, а потом откуда-то потянуло едким запахом. Как вдруг из кустов показалась трехглавая собака, одна голова была высохшая, другая испускала леденящие цы, а последняя выглядела совсем взбешенной. Очевидно, эти горы были вотчины этого существа, поэтому этот зверь решил выяснить, кто вторгся в его владение. Но вместо того, чтобы приблизиться, собака начала медленно обходить его кругами. Она обладала неплохой культивацией, десятой ступенью конденсации Ц. Несмотря на внешнюю безобидность, собака на тром чуяла скрытую в незнакомце опасность. Именно из-за этого противоречия она до сих пор не напала. Всякому терпению рано или поздно приходит конец. Она продержалась время, за которое сгорает половина благовонной палочки а потом с жутким воем помчалось к Манхау в луче радужного света. Две неусохшие головы разинули свои вонючие пасти, готовясь сцепиться Манхау в горло, как вдруг Манхау открыл глаза. Его тело было слабым, но в глазах горело холодное пламя. В нем скрывалась вся жажда убийства Манхао. За многие годы, что он возглавлял миграцию племени Ворона Божества, он убил множество практиков, Существующая в нем жажда убийства большую часть времени подавлялась его культивацией. Но без нее жажда убийства больше нечему было сдерживать. «Брысь!» – холодно бросил Манхао. Даже в таком ослабленном состоянии в нем осталось немного энергии, которую он превратил в давление. У дикой собаки шерсть встала дыбом. Прервав прыжок, она приземлилась и в страхе заскулила. От слов Манхао она тут же развернулась и бросилась бежать. Спугнув собаку, Манхао поднялся. Он решил продолжить путь в темноте. Дневной переход измотал его, но в этой усталости он нашел силы в своем ослабленном теле. Этой силой некогда обладало его физическое тело. Разумеется, сейчас он не мог воспользоваться этой силой. Из-за растраты жизненной силы он больше не мог поддерживать прежний уровень силы. В каком-то смысле Манхао был похож на сильного молодого юношу, подхватившего тяжелую болезнь. Даже всего с десятью процентами своей невероятной силы он все равно чувствовал надежду. Вот только ситуация Мэнхао была намного хуже даже самой страшной болезни. Его жизненная сила постепенно угасала. Он понимал, что если задействовать силу своего физического тела, это станет последним моментом в его жизни. Он умрет. Путешествие было трудным, солнце сменяло луну, а потом луна сменяла солнце, но Хао все равно продолжал идти вперед. Скрытая в пещере перерождение надежда вела его к цели. Наконец он добрался до конца горной цепи. С совершенно одной высокой горы Манхао увидел внизу большое озеро. Он невольно приоткрыл рот. Озеро было достаточно большим, чтобы зваться морем. Как Манхао мог забыть это место? Как он мог забыть свой родной край? Когда-то здесь находилось государство Джао. Во время своего бегства патриарх-покровитель оставил на его месте гигантскую воронку... Минули сотни лет, теперь некогда пустая воронка наполнилась водой, превратившись в озеро. Так вот куда привез меня корабль! пробормотал он. Добравшись до берега озера, он остановился и посмотрел на водную гладь. Наконец он все понял. Я был рожден здесь! Это было отправной точкой моего пути! Он сел в позу лотоса рядом с водой и задумался о Доме. Неподалеку от места, где он сидел, к берегу была привязана практически сгнившая лодка. Там же стояла древняя хижина, хижина была совсем запущенной, в ней явно давно уже никто не жил. Небо затянули черные тучи, глухо зазвучали первые раскаты грома, а потом пошел дождь. Манхау перебрался к хижине, и сгорбившись, сел под навес, откуда мог наблюдать за дождем. Капли дождя барабанили по крыше хижины и навеса. Казалось, в мире не осталось больше звуков, кроме мягкого стука дождя. С наступлением вечера смурное небо окончательно потемнело, и с виднелся лишь кончик полумесяца. Дождь принес с собой холодный ветер, который начал раскачивать древнюю лодку у берега. Почувствовав ветер, Манхау покрепче запахнул халат и посмотрел на озеро. Там он увидел идущую по воде девушку в белом халате. При виде девушки глаза Манхау расширились от удивления, А потом он опустил голову.